Держится здесь рябчик и глухарь, очень хитрый и осторожный. А однажды поселилась в чищобе Косогора, пожалуй, одна из самых скрытных зверушек — белогрудая куница. Два или три лета прожила она в одиночестве. Изредка появлялась на опушке, белогрудка вздрагивала чуткими ноздрями, ловила противные запахи деревни,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 Белогрудка лизнула каждого из детенышей в мордочку, дескать, я сейчас, мигом, и вымахнула из гнезда. Корм добывать становилось день ото дня труднее и труднее. Вблизи гнезда его уже не было, и куница пошла с елки на елку, с пихты на пихту, к озерам, потом к болоту, к большому болоту, за озером. Там она напала на простофилю сойку и радостная помчалась к своему гнезду,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 и кинул собаки. Веслоухий дворовый пёс, всю жизнь просидевший на цепи и привыкший есть, что дают, обнюхал котёнка, повернул лапой и стал неторопливо пожирать его с головы. В ту же ночь на селе было придушено множество цыплят и кур, на высоком заплоте задавился старый пёс, съевший котёнка. Белогрудка бегала по забору и до того раздразнила дурковатую дворнягу,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 Охотник разжимал зубы белогрудки ножом и сломал два пронзительно острых клыка. До сих пор помнят в Вереина и в Зуятах белогрудку. До сих пор здесь строго наказывают ребятам, чтобы не смели трогать детенышей зверушек и птиц. Спокойно живут и плодятся теперь меж двух сел вблизи от жилья на крутом лесистом косогоре белки, лис и разные птицы и зверушки. И когда я бываю в этом селе и слышу густоголос и утренний гомон птиц, думаю одно и то же. Вот если бы таких косогоров было побольше возле наших сел и городов. 1961 год.